Свет из иных миров. Говард Филлипс Лавкрафт. Западу от Аркхема высица угрумы и кручи, перемежающиеся лесистыми долинами, в чьи непролазные дебри не доводило забираться ни одна мудрая осеку. Местные жители давно покинули эти места, да и вновь пребывающие переселенцы предпочитают здесь не задерживаться. В разное время сюда наезжали франко-каннации, итальянцы и поляки, но очень скоро все они собирались и следовали дальше. И вовсе не потому, что обнаруживали какие-либо недостатки. Нет, ничего такого, что можно было бы увидеть, услышать или пощупать руками здесь не водилось. Просто само место действовало им на нервы, рождая воображение странные фантазии и не давая заснуть по ночам. Это, пожалуй, единственная причина, по которой чужаки не селится здесь. Ибо до подлинно известно, что никому из них старый Эми Пирс и словом не обмолвился о том. что хранит его память о страшных днях. Эми, которого в звёздне кругах уже давно считают немного повредившимся в уме, остался единственным, кто не захотел покинуть насиженное место и уехать в город. И ещё, во всей округе только он один осмеливается рассказывать о страшных днях, да и то потому, что сразу же за его домом начинается поле. по которому можно очень быстро добраться до постоянно оживленной ведущей в Архем дороги. Некогда эта дорога проходила по холмам и долинам прямиком через испепеленную пустерш, но после того как люди отказались ездить по ней, было проложено новое шоссе, огибающее местность с юга. Однако следы старой дороги все еще можно различить среди густой поросли наступающего на нее леса. И без сомнения кои какие её приметы сохранятся даже после того, как большая часть низины будет затоплена под новое водохранилище. Если это случится, вековые леса падут под ударами топоров, а испапелённая пустошь навсегда скроется под толщей воды. Я только собирался отправиться к этим холмам и долинам на разметку нового водохранилища, а меня уже предупредили, что место не чистое. Дело было в архаиме. старинным и, пожалуй, одним из немногих оставшихся городков, где легенды о нечистой силе дожили до наших дней. И я воспринял предупреждение как часть обязательных страшных историй, которыми седовласые старушки из покол веков пичкуют своих внуков на ночь. Само же название Изпепелённая пустошь показалось мне чрезчур вычурным. Когда я добрался туда, было ясное раннее утро. Но стоило мне ступить под мрачные своды ущелий, как я оказался в вечном полумраке. Тишина, царившая в узких проходах, была чрезчур мёртвой, и слишком уж много сырости таил в себе настил из осклизкого мха и древнего перегноя. Но всё это не шло ни в какое сравнение с испепелённой пустошью. На первый взгляд, пустошь представляла собой обычную проплешину, Какие остаются в результате лесного пожара? Но почему же, вопрошал я себя, на этих пяти акрах серого безмолвия, вьехившегося в окрестные леса и луга на подобии того, как капля кислоты въедается в бумагу, с тех пор не выросло ни одной зеленой булинки. Большая часть пустоши лежала к северу от старой дороги, и только самый ее краешек переползал за южную обочину. Только подумав о том, что мне придётся пересекать это неживое пепельное пятно, я почувствовал, что всё моё существо необъяснимым образом противится этому. Чувство долга и ответственности за возложенное поручение заставили меня наконец двинуться дальше. На всём протяжении моего пути через пустырь я не встретил ни малейших признаков растительности. Повсюду, насколько хватало глаз, недвижно Неколышимое ни единым дуновением ветра лежало мельчайшее серое пыль, или, если угодно, пепел. В непосредственной близости от опустошённых деревьев имели странный, нездоровый вид, а по самому краю выжженного пятна стояло или лежало немало мёртвых огнеющих стволов. Как не ускорял я шаг, А всё же успел заметить справа от себя груду потемневших кирпичей и булыжника, высившуюся на месте обвалившегося дымохода, и ещё одну такую же кучу там, где раньше по всей видимости стоял погреб. Немного поодаль зиял чёрный провал колодца, из недр которого вздымались зловонные испарения и окрашивали проходящие сквозь них солнечные лучи в странные неземные тона. После пустыши даже долгий и изнурительный подъём под тёмными сводами чещёбы показался мне приятным и освежающим. И я больше не удивлялся тому, что стоит разговору зайти об этих местах. Жители Аркхема переходят на испуганный шёпот. В наступивших сумерках никакая сила не смогла бы подвигнуть меня на возвращение прежним путём. А потом я добрался до города по более долгой, но зато достаточно удалённой от пустыши южной дороге. Вечером я принялся расспрашивать местных старожилов об испепелённой пустыши и о том, что означала фраза "страшные дни". Мне не удалось ничего толком разузнать, кроме, пожалуй, того, что дело происходило в 80-х годах прошлого столетия, и что тогда была убита или бесследно пропала одна местная фермерская семья. Но дальнейших подробностей мои собеседники не могли, а может быть, не желали мне сообщить. При этом все они, словно сговорившись, убеждали меня не обращать внимания на полуумные роскоzни старого Эми Пирса. Эта поразительная едино душа как раз и послужила причиной тому, что на следующее утро, по расспросив дорогу у случайных прохожих, я стоял у дверей полуразвалившегося катеджа. в котором обитал местный сумасшедший. Пришлось изрядно поколотить в дверь, прежде чем старик поднялся открыть мне, и потому, как медлительно была его шаркающая походка, я понял, что он далеко не обрадован моему посещению. Не зная, как лучше подступиться к старику, я притворился, что мой визит носит чисто деловой характер, и принялся рассказывать о цели своих изысканий. Попутно вставляя вопросы, касающиеся характера местности, моё невысокое мнение о его умственных способностях, сложившееся из разговоров с городскими обывателями, также оказалось неверным. Он был достаточно сметлив и образован для того, чтобы мгновенно уяснить себе суть дела, не хуже любого другого аркхэмца. Однако он вовсе не походил на обычного фермера, каких я немало встречал в районах, предназначенных под затопление. Единственным чувством, отразившимся на его лице, было чувство облегчения, как будто он только и желал, чтобы мрачные лековые долины, где прошла его жизнь, исчезли навсегда. Конечно, их лучше затопить, мистер, а ещё лучше, если бы их затопили тогда, сразу же после страшных дней. И вот тут-то, после этого неожиданного вступления, он понизил голос до доверительного хриплого шёпота. одался корпусом вперёд и выразительно покачивая дрожащим указательным пальцем правой руки, начал свой рассказ. Я безмолвно слушал, и по мере того, как его дребежащий голос всё больше заволадевал моим сознанием, ощущал невольный озноб. Не раз мне приходилось помогать рассказчику находить потерянную нить повествования. связывать воедино обрывки научных постулатов, слепо сохранённые его слабеющей памятью из разговоров приезжих профессоров. Когда старик закончил, я более не удивился ни тому, что он слегка тронулся умом, ни тому, что жители Аркама избегают говорить об испепелённой пустоши. На следующий день я уже возвращался в Бостон сдавать свои полномочия. Я не мог заставить себя ещё раз приблизиться к этому мрачному хаосу Чищоб. и крутых склонов. Или хотя бы взглянуть в сторону серого пятна из пепелённой пустоши, посреди которой, рядом с грудой битого кирпича и булыжника, чернел бездонный зев колодца. По словам Эми, всё началось с метеорита, с этого белого полуденного облака, этой цепочки взрывов по всему небу, и наконец, этого огромного столба дыма, выросшего над затерянный в дебрях лес Олощины. К вечеру всему Аркому стало известно. Порядочных размеров скала свалилась с неба и угодила прямо во двор Нейхема Гарднера. Дом Нейхема стоял на том самом месте, где позднее суждено было явиться из пепельной пустыши. Это был на редкость опрятный, чистенький домик посреди цветущих садов и полей. Нейхем поехал в город рассказать тамошним жителям о метеорите, а по дороге завернул к Эми Пирсу. Эми тогда было 40 лет. Голова у него работала не в пример лучше, чем сейчас. И потому все последовавшие события накрепко врезались ему в память. На следующее утро Эми и его жена вместе с тремя профессорами Мискотоникского университета, поспешившими собственными глазами узреть пришельца из неизведанных глубин межзвёздного пространства, отправились к месту падения метеорита. По прибытии их прежде всего удивил тот факт, что размеры болида оказались не такими громадными, как им за день до этого обрисовал хозяин фермы. Он съёжился, объяснил Нейхам. Однако учёные мужи тут же возразили, что метеориты съёживаться не могут. Нейхам добавил ещё, что жар, исходящий от расколонной глыбы, не спадает с течением времени, и что по ночам от неё исходит слабое сияние. Профессора потыкали балит киркой и обнаружили, что он на удивление мягок. Он действительно оказался мягким, как глина или как смола. И потому небольшой кусочек, который учёные мужи унесли в университет для анализа, им пришлось скорее отщепнуть, нежели отломить от основной глыбы. Им также пришлось поместить образец в старую бодю, позаимствованную на кухне у Найхема. Ибо даже столь малая частичка метеорита упрямо отказывалась охлаждаться на воздухе. На обратном пути они остановились передохнуть у Эми, и тут-то мисс Пирс и зрядно задачила их, заметив, что кусочек метеорита за это время значительно уменьшился в размерах. До да к тому же почти наполовину прожёг дно гарднеровской бодьи. А впрочем, он и с самого начала был не очень велик, и, может быть, тогда им только показалось, что они взяли больше. На следующий день, а было это в июне 82-го, сверх меры возбуждённые профессора опять всей гурьбой повалили на ферму Гарднеров. Проходя мимо дома Эмми, они ненадолго задержались, чтобы по рассказать ему о необыкновенных вещах, которые выделывал принесённый именно канун Иоазец, прежде чем исчезнуть без следа. Университетские умники долго покачивали головами, рассуждая о странном родстве ядра метеорита с кремнем. И вообще в их образцовой исследовательской лаборатории анализируемый материал повел себя не подобающим образом. Термическая обработка древесным углем не произвела на него никакого воздействия и не выявила никаких следов поглощенных газов. Бура дала отрицательную реакцию, а нагревание при самых высоких температурах, включая и те, что получаются при работе с кислородно-водородной горелкой, выявила лишь его полную и безусловную неспособность к испарению. На наковальне он только подтвердил свою податливость, а в затемнённой камере люминесцентность его нежелание остывать окончательно взбудоражило весь технологический колледж. И после того, как спектроскопия показала наличие цветовых полос, не имеющих ничего общего с полосами обычного спектра, среди учёных только и было разговоров, что о новых элементах непредсказуемых тактических свойствах и прочих вещах, которые обыкновенно изрекают учёные мужи, столкнувшись с неразрешимой загадкой. Несмотря на то, что образец сам по себе напоминал сгусток огня, они пытались расплавить его в тигле со всеми известными реагентами. Вода не дала никаких результатов, азотная кислота и даже царская водка Лишь яростно шипели и разлетались мелкими брызгами, соприкоснувшись с его раскалённой поверхностью. Эми с трудом припоминал все эти мудрёные названия, но когда я начал перечислять ему некоторые растворители, обычно применяемые в такого рода процедурах, он согласно кивал головой. Да, они пробовали и аммиак, и едкий натр, и спирт, и эфир, и благоуханный дисульфид углерода, и ещё дюжину других. Но хотя образец и начал понемногу остывать и уменьшаться в размерах, в составе растворителей не было обнаружено никаких изменений, указывающих на то, что они вообще вошли в соприкосновение с исследуемым материалом. Однако, вне сомнения, вещество это было металлом, прежде всего потому, что оно выказывало магнитческие свойства. А кроме того, после погружения в кислотные растворители учёному удалось уловить слабые следы линий, обычно получаемых при работе с металлами метеоритного происхождения. После того, как образец уже значительно поостыл, опыты были продолжены. Однако на следующее утро он исчез вместе с ретортой, оставив после себя обугленное пятно на деревянном стеллаже. Всё это профессора поведали Эми, остановившись ненадолго у дверей его дома. И дело закончилось тем, что он опять, на этот раз без жены, отправился с ними поглазеть на таинственного посланника звёзд. За два прошедших дня метеорит съёжился настолько заметно, что даже неверующие ни во что профессора не могли отрицать очевидность того, что лежало у них перед глазами. Исследуя поверхность и при помощи молотка и стамески, отделяя от неё ещё один довольно крупный кусок, они копнули глубже. и потянув на себя свою добычу, обнаружили, что ядро метеорита было не столь однородным, как учёные мужи полагали вначале. Взору их открылось нечто, напоминающее боковую поверхность сверкающей глобулы, наподобие икринки. Цвет глобулы невозможно было определить словами, да и цветом его можно было назвать лишь с большой натяжкой. Настолько мало общего имел он с земной цветовой палитрой, Лёгкое пробное постукивание по ластящему сетелю глобулы выявило, что с одной стороны хрупкость стенок, а с другой её полою природу. Потом один из профессоров врезал по ней, как следует, молотком, и она лопнула с тонким неприятным звуком, напоминающим хлюпанье. Более ничего не произошло. Разбитая глобула не только не выпустила из себя никакого содержимого, но и сама моментально исчезла. Оставив лишь сферическое в треью и моширеной углубление в метеоритной породе. После нескольких неудачных попыток пробурить расколённый болид в поисках новых глобул, в руках неутомимых исследователей остался всё тот же образец, который им удалось извлечь утром и который, как выяснилось позднее, в лабораторных условиях повёл себя ничуть не лучше своего предшественника. Той ночью разразилась гроза. А когда на следующее утро профессора опять появились на ферме Нейхема, их ожидало горькое разочарование. Обладая ярко выраженным магнетизмом, метеорит очевидно таил в себе некие неизвестные электростатические свойства, ибо согласно свидетельству Нейхема, во время грозы он притягивал к себе все молнии подряд. В течение часа молния 6 раз ударила в невысокий бугорок посреди его двора. А когда гроза миновала, От пришельца со звёзд не осталось ничего, кроме наполовину засыпанной оползнем ямы рядом с колодцем. Вполне естественно, что Аркинские газеты, куда университетские мужи бросились помещать свои статьи о необычном феномене, устроили грандиозную шумиху по поводу метеорита, и чуть ли не ежедневно посылали корреспондентов брать интервью у Найхема Гарднера и членов его семьи. А после того, как у него побывал и репортёр одной из бостонских ежедневных газет, Нейхом быстро начал становиться местной знаменитостью. Он был высоким, худым, добродушным мужчиной пятидесяти лет от роду. У него была жена и трое детей. Нейхом и Эмми, впрочем, как и их жёны, частенько заглядывали друг другу в гости. И за все годы дружбы Эмми не мог сказать о нём ничего, кроме самого хорошего. Нейхем, кажется, немного гордился известностью, которая нижданно нежданно -негаданно выпала на долю его фермы, и все последующие недели только и говорил, что о метеорите. А затем наступила осень. День ото дня наливали и соком яблоки, и груши, и торжествующий Нейхем клялся всякому встречному, что никогда ещё его сады не приносили столь роскошного урожая. Достигавшие невиданных размеров и крепости плоды уродились в таком поразительном изобилии, что Гарднеру пришлось заказать добавочную партию бочек для хранения и перевозки своего будущего богатства. Однако на их упостигло ужасное разочарование, ибо среди неисчислимого множества этих, казалось бы, непревзойдённых кандидатов на украшение любого стола, не обнаружилось ни одного, который можно было бы взять в рот. К нежному вкусу плодов примешивалась неизвестно откуда взявшаяся тошнотворная горечь и приторность, так что даже малейший надкус вызывал непреодолимое отвращение. То же самое творилось с помидорами и дынями. Зимой Эми видел Наиха не так часто, как прежде, но и нескольких коротких встреч ему хватило, чтобы понять, что его друг чем-то не на шутку встревожен. Да и остальные Гарнеры заметно изменились. Они стали молчаливы и замкнуты. С течением времени их все реже можно было встретить на воскресных службах и сельских праздниках. Причину внезапной меланхолии, поразившей до селе цветущее фермерское семейство, невозможно было объяснить, хотя временами то один, то другой из домашних Нейхам ожаловался на ухудшающееся здоровье и расстроенные нервы. Сам Нейхам выразился по этому поводу достаточно определенно. Однажды он заявил, что его беспокоят следы на снегу. На первый взгляд, то были обыкновенные беличьи, кроличьи и лисьи следы, но намётанный глаз потомственного фермера уловил нечто не совсем обычное в рисунке каждого отпечатка и в том, как они располагались. Таинственные следы только отчасти соответствовали анатомии и повадкам белок, кроликов и лис, водившихся в здешних местах испокон веков. Эми не придавал этим разговорам большого значения до тех пор, пока однажды ночью ему не довелось, возвращаясь домой из Clark's Corners, проезжать мимо фермы Нейхема. В ярком свете луны дорогу перебежал кролик, и было в этом кролике и его гигантских прыжках нечто такое, что очень не понравилось ни Эми, ни его лошади. Во всяком случае, понадобился сильный рывок вожжей. чтобы помешать последней стримглав вброситься на утёк. Весной стали поговаривать, что близ фермы Гарднеров снег тает гораздо быстрее, чем во всех остальных местах. А в начале марта в лавке Поттера состоялось возбуждённое обсуждение очередной новости. Проезжая по Гарднеровским угодьям, Стивен Райс обратил внимание на пробивающуюся вдоль кромки леса поросль скунсовой капусты. Никогда в жизни ему не доводилось видеть скунсовую капусту столь огромных размеров и такого странного цвета, что его вообще невозможно было передать словами. Растения имели отвратительный вид и издавали резкий тошнотворный запах. Тут все заговорили о пропавшем урожае предыдущей осени, и вскоре по всей округе не осталось ни единого человека, который не знал бы о том, что земли Нейхема отравлены. Конечно, все дело было в метеорите, и помимо об удивительных историях, которые в прошлом году рассказывали о нем университетские ученые, несколько фермеров, будучи по делам в городе, выбрали время и потолковали с профессорами о всех произошедших за это время событиях. Однажды те заявились к Нейхему, и часок другой покрутились на ферме, но не имея склонности доверять всякого рода слухам и легендам. Пришли к очень скептическим заключениям. Возможно, что какая-нибудь минеральная составляющая метеорита и в самом деле попала в почву. Но если это так, то она скорее будет вымыта грунтовыми водами. А что касается следов на снегу и пугливых лошадей, то это, без сомнения, всего лишь обычные деревенские байки, порождённые таким редким научным явлением, как аэролит. На деревьях вокруг Гарднеровского дома рано набухли почки, и по ночам их ветки зловеще раскачивались на ветру. Тадеус, средний сын Нехама, уверял, что ветки качаются и тогда, когда никакого ветра нет. Но этому не могли поверить даже самые заядлые из местных сплетников. Однако никто не мог не чувствовать нависшего в воздухе напряжения. У всех гарднеров появилась привычка временами безмолвно вслушиваться в тишину, как если бы там раздавались звуки, доступные им одним. Выйдя из транса, они ничего не могли объяснить, ибо находившие на них моменты оцепенения свидетельствовали не о напряжённой работе сознания, а скорее о почти полном его отсутствии. К сожалению, такие случаи становились всё более частыми. И вскоре то, что с Гарднероме творится неладное, стало обычной темой местных пересудов. В апреле деревья в Гарднеровском саду оделись странным цветом, а на каменистой почве двора и на прилегающих к дому пастбищах пробилась к свету невиданная поросль, которую только очень опытный ботаник мог бы соотнести с обычной флорой региона. Всё, за исключением трав и листвы, Было окрашено в различные сочетания одного и того же призрачного нездорового тона, которому не было места на земле. Бесчётное количество раз Наихом перепахивал и засевал заново свои пастбища в долине и на предгорьях, но так ничего и не смог поделать с отравленной почвой. В глубине души он знал, что труды его напрасны. И надеялся лишь на то, что уродливая растительность нынешнего лета вберет в себя всю дрянь из принадлежащей ему земли и очистит ее для будущих урожаев. Конечно, на нем сказалось и то, что соседи начали их сторониться, но последнее обстоятельство он переносил гораздо лучше, чем его жена, для которой общение с людьми значило очень многое. Ребятам каждый день посещавшим школу было не так тяжело. Но и они были изрядно напуганы ходившими вокруг их семьи слухами. Более всего страдал Тадеус, самый чувствительный из троих детей. В мае появились насекомые, и ферма Найхама превратилась в сплошной жужжащий и шевелящийся ковёр. Большинство этих созданий имело не совсем обычный вид и размеры, а их ночное поведение противоречило всем существующим биологическим законам. Гарднеры начали дежурить по ночам. Они вглядывались в темноту, окружающую дом, со страхом выискивали в ней, сами не ведая что. Тогда же они и удостоверились в том, что странные заявления Тадеуса относительно деревьев было чистой правдой. Сиде однажды у окна, за которым на фоне звёздного неба простёр свои разлапистые ветви клён, Мисс Гарднер обнаружила, что несмотря на полное безветрие, ветви эти определённо раскачивались, как если бы ими управляла некая внутренняя сила. Это были явно не те старые добрые клёны, какими они видели их ещё год назад. Но следующее зловещее открытие сделал человек, не имевший Гарднер ни какого отношения. Привычка притупила их бдительность. И они не замечали того, что сразу же бросилось в глаза скромному мельнику из Болтона, который в неведении последних местных сплетен, как-то ночью проезжал по злощастной и старой дороге. Позднее его рассказу даже уделили крохотную часть столбца в Архимских ведомостях, откуда новость и стала известна всем фермерам округа, включая самого Наихема. Ночь выдалась на редкость тёмной, от слабеньких фонарей, установленных на крыльях пролетки, Было мало толку. Но когда мельник спустился в долину и приблизился к Нейхемской ферме, окружавшая его тьма странным образом рассеялась. Это было поразительное зрелище. Насколько хватало глаз, вся растительность трава, кусты и деревья испускала тусклое, но отчётливо видимое сияние. А в одном мгновении мельнику даже почудилось, что на заднем дворе дома, возле коровника, шевельнулась какая-то фосфорицирующая масса, отдельным пятном выделившаяся на общем светлом фоне. Когда школа закрылась на летние каникулы, Гарднеры практически потеряли последнюю связь с внешним миром, и поэтому охотно согласились на предложение Эми делать для них в городе Кои какие-то покупки. Вся семья медленно, но верно угасла как физически, так и умственно. И когда в округе распространилось известие о сумасшествии мисс Гарднер, никто особенно не удивился. Это случилось в июне, примерно через год после падения метеорита. Несчастную женщину преследовали неведомые воздушные создания, которых она не могла толком описать. Речь ее стала мало понятной. Исчезли все существительные, и теперь миссис изъяснялась только глаголами и местоимениями. Что-то неотступно следовало за ней. Оно постоянно изменялось и пульсировало. Оно надрывало её слух чем-то лишь очень отдалённо напоминающим звук. С ней что-то делали, высасывали что-то. В ней есть нечто, чего не должно быть. Его нужно прогнать. Нет покоя по ночам. Стены и окна расплываются, двигаются. Поскольку жена не представляла серьёзной угрозы для окружающих, Нахим не стал отправлять её в местный приют для душевнобольных. И некоторое время она, как ни в чём не бывало, бродила по дому. Даже после того, как начались изменения в её внешности, всё продолжало оставаться по-старому. И только когда сыновья уже не смогли скрывать своего страха, а Тадеус едва не упал в обморок при виде гримас, которые ему корчила мать, Нахим решил запереть её на чердаке. К июлю она окончательно перестала говорить и передвигалась на четвереньках. А в конце месяца старик Гарднер с ужасом обнаружил, что его жена едва заметно светится в темноте, точь-в-точь, -точь, как и вся окружающая ферму растительность. Незадолго до этого со двора убежали лошади. Четырёх беглянок пришлось искать целую неделю, а когда их всё же нашли, То оказалось, что они не способны даже нагнуться за пучком травы, росшей у них под ногами. Что-то сломалось в их дурацких мозгах, и в конце концов всех четверых пришлось застрелить для их же собственной пользы. А между тем растения продолжали сереть и сохнуть, даже цветы, сначала поражавшие всех своими невиданными красками, теперь стали однообразно серыми. А начинающие созревать фрукты имели, кроме привычного уже пепельного цвета, карликовые размеры и отвратительный вкус. К началу сентября вся растительность начала бурно осыпаться, превращаясь в мелкий сероватый порошок. Иныхом стал серьёзно опасаться, что его деревья погибнут до того, как отрава вымоется из почвы. Каждый приступ болезни жены теперь сопровождался ужасающими воплями. От чего он и его сыновья находились в постоянном нервном напряжении. Они стали избегать людей, и когда в школе вновь начались занятия, дети остались дома. Теперь они видели только Эми, и как раз он-то во время одного из своих редких визитов и обнаружил, что вода в Гарнеровском колодце больше не годилась для питья. Она стала не то, чтобы затхлой, не то, чтобы соленой. Во всяком случае, настолько омерзительный на вкус, что Эми посоветовал Нейхэму, не откладывая дело в долгий ящик, вырыть новый колодец на лужайке выше по склону. Нейхэм, однако, не внял предупреждению своего старого приятеля, ибо к тому времени стал нечувствителен даже к самым необычным и неприятным вещам. Они продолжали брать воду из заражённого колодца, апатично запивая ею свою скудную и плохо приготовленную пищу. которую принимали в перерывах между безрадостным механическим трудом, заполнявшим всё их бесцельное существование. Имя владела тупая покорность судьбе, как если бы они уже прошли половину пути по охраняемому невидимыми стражами проходу, ведущему в тёмный, но уже ставший привычным мир, откуда нет возврата. Тадеус сошёл с ума в сентябре. Когда в очередной раз, прихватив с собой пустое ведро, отправился к колодцу за водой, очень скоро он вернулся, вижа от ужаса и размахивая руками: "Там, внизу живёт свет!" Два случая подряд многовато для одной семьи, но наих им не и так-то просто было сломить. Неделю или около того он позволял сыну свободно разгуливать по дому, а потом, когда тот начал натыкаться на мебель и падать на что ни попадя, Запер его на чердаке, в комнате, расположенной напротив той, в которой содержалась его мать. Отчаянные вопли, которыми эти двое обменивались через запертые двери, особенно угнетающе действовали на маленького Мервина, который всерьёз полагал, что его брат переговаривается с матерью на неизвестном людям языке. Примерно в это же время начался падёж скота. Куры и индейки приобрели сероватый оттенок. И быстро издохли одна за другой. А когда их попытались приготовить в пищу, то обнаружилось, что мясо стало сухим, ломким и непередаваемо зловонным. Свини сначала непомерно растолстели, а затем вдруг стали претерпевать такие чудовищные изменения, что ни у кого просто не нашлось слов, чтобы дать объяснение происходящему. Разумеется, их мясо тоже оказалось никуда не годным. И отчаяние ныне их остало беспредельным. Ни один местный ветеринар и на милю не осмелился бы подойти к его дому, а специально вызванная из Аркама светила только и сделала, что вылупила глаза от изумления и удалилась, так ничего и не сказав. А между тем свиньи начинали понемногу сиреть, затвердевать, становиться ломкими и в конце концов разваливаться на куски, ещё не успев издохнуть. Причём глаза и рыльца несчастных животных превращались в нечто совершенно невообразимое. Всё это было очень странно и непонятно. Если учесть, что скот не получил ни единой блинки заражённых пастбищ, затем мор перекинулся на коров. Отдельные участки, а иногда и всё тулвище очередной жертвы непостижимым образом сжималось, высыхало. После чего кусочки плоти начинали отваливаться от поражённого места, как старая штукатурка от гладкой стены. На последней стадии болезни, которая во всех без исключения случаях предшествовала смерти, наблюдалось появление серой окраски и общая затвердевелость, ведущая к распаду, как и в случае со свиньями. Когда пришла пора собирать урожай, на дворе у Неиха не осталось ни единого животного. Птицы и скот погибли. А все собаки исчезли однажды ночью, и больше о них никто не слышал. Что же касается пятерых котов, то они убежали ещё на исходе лета, но на их исчезновение вряд ли кто-нибудь обратил внимание, ибо мыши в доме давным-давно перевелись, а мисс Гарнер была не в том состоянии, чтобы заметить пропажу своих любимцев. 19 октября, пошатывающийся от горя Нейхэм появился в доме Пирсов с ужасающим известием. Бедный Тадеус скончался в своей комнате на чердаке, скончался при обстоятельствах, не поддающихся описанию. Нейхем вырыл могилу на обнесённом низкой изгородью семейном кладбище позади дома и опустил в неё то, что осталось от его сына. Смерть не могла прийти снаружи, ибо низко зарешечённое окно и тяжелая дверь чердакной комнаты оказались нетронутыми. Но бездыханное тело Тадеуса носило явные признаки той же страшной болезни, что до того извела всю Гарднеровскую живность. Эми и его жена как могли утешали несчастного, в то же время ощущая, как у них по телу пробегают холодные мурашки. Смертный ужас, казалось, исходил от каждого Гарднера и всего, к чему бы они ни прикасались, а само присутствие одного из них в доме было равносильно дыханию бездны. для которой у людей не было и никогда не будет названия. Эми пришлось сделать на собой изрядные усилия, прежде чем он решился проводить на ихимо домой. А когда они прибыли на место, ему ещё долго пришлось успокаивать истерически рыдавшего маленького Мервина. Старший сын Зинас не нуждался в утешении. Все последующие дни он только и делал, что сидел невидящим взором уставившись в пространство и механически выполняя что бы ему ни приказал отец участь, показавшаяся Эми ещё не самой страшной. Прошло 3 дня, а ранним утром 4-го Эми только что отправился куда-то по делам. Нейхем ворвался на кухню Пирсов и заплетаящимся языком выложил оцепеневший от ужаса хозяйке известие о очередном постигшем его ударе. На этот раз пропал маленький Мервин. Накануне вечером, прихватив с собой ведро и лампу, он пошёл за водой и не вернулся. Сначала наих им подумал, что ведро и фонарь пропали вместе с мальчиком. Однако странные предметы, обнаруженные им у колодца на рассвете, когда после целой ночи бесплодного обшаривания окрестных полей и лесов, он, падая от усталости, вернулся домой, заставили его изменить своё мнение. На мокрый от росы полоски земли, опоясывающие жерло колодца, поблескивала расплющенная и местами оплавленная решетка, которая когда-то несомненно являлась частью фонаря. А рядом с ней валялись изогнутые, перекрученные от адского жара обручи ведра и больше ничего. Наихом был близок к помешательству и уходя попросил Эйми приглядеть за его женой и сыном, если ему суждено умереть раньше их. Все происходящее представлялось ему карой небесной. Вот только за какие грехи ниспосланна эта кара, он так и не мог понять. Ведь насколько ему было известно, он ни разу в жизни не нарушал заветов, которые в незапамятные времена Творец оставил людям. Две недели о Нейхиме ничего не было слышно, и в конце концов Эми поборол свои страхи и отправился на проклятую ферму. К его радости Нейхам оказался жив. Он очень ослаб и лежал без движения на низенькой кушетке, установленной у кухонной стены. Но несмотря на свой болезненный вид, находился в полном сознании и в момент, когда Эйми переступал порог дома, громким голосом отдавал какие-то распоряжения Зенасу. В кухне царил адский холод, и не пробыв там и минуты, Эйми начал непроизвольно поеживаться, пытаясь сдержать охватывающую его дрожь. Заметив это, Хозяин отрывисто приказал Зинасу подбросить в печь побольше дров. А когда в следующее мгновение на их им осведомился, стало ли ему теперь теплее или следует послать Сарванца за ещё одной охапкой, Эми понял, что произошло. Не выдержала, оборвалась самая крепкая, самая здоровая жила, и теперь несчастный фермер был надёжно защищён от новых бед. Несколько осторожных вопросов не помогли Эми выяснить, куда же подевался Зинас. В колодце он теперь живёт в колодце. Вот и всё, что удалось ему разобрать в бессвязном лепете помешанного. Внезапно в голове у него пронеслась мысль о запертой в комнате наверху миссис Гарднер, и он изменил направление разговора. "Неби, да ведь она стоит прямо перед тобой", воскликнул в ответ поражённый глупостью друга Нейхом. И Эми понял, что с этой стороны помощи он не дождется, и что надо приниматься за дело самому. Оставив на ихома бормотать что-то себе под нос на кушетке, он сдернул с гвоздя на двери толстую связку ключей и поднялся по скрипучей лестнице на чердак. Из четырех дверей, выходивших на площадку, только одна была заперта на замок. Эми принялся вставлять в замочную скважину ключи и связки. После третьей или четвёртой попытки замок со щелчком сработал. И поколебавшись минуту-другую, Эми толкнул низкую, выкрашенную светлой краской дверь. В лицо ему ударила волна невыносимого зловония, и прежде чем двинуться дальше, он немного постоял на пороге, наполняя лёгкие пригодным для дыхания воздухом. Войдя же и остановившись посреди комнаты, заметил какую-то тёмную кучу в одном из углов. Когда ему удалось разобрать, что это было такое, из груди его вырвался протяжный вопль ужаса. Он стоял посреди комнаты и кричал, а от грязного дощатого пола поднялось, или это ему только показалось, небольшое облачко, на секунду заслонило собою окно, а затем с огромной скоростью понеслось к дверям, обдав обжигающим дыханием, как если бы это была струя пара, вырвавшейся из бурлящего котла. Странные цветовые узоры переливались у Эйми перед глазами, и не будь он в тот момент напуган до полусмерти, они бы, конечно, сразу же напомнили ему о невиданной окраске глобулы, найденной в ядре метеорита, и разбитой профессорским молотком, а также о нездоровом оттенке, который этой весной приобрела едва появившаяся на свет растительность вокруг Гарднеровского дома. Но как бы то ни было, в тот момент он не мог подумать ни о чём. кроме той чудовищной, той омерзительной груды в углу чердакной комнаты, которая раньше была женой его друга и которая разделила страшную и необъяснимую судьбу Тодеуса и большинства остальных обитателей фермы, а потому он стоял и кричал, отказываясь поверить в то, что этот воплощенный ужас, продолжавший разваливаться у него на глазах, крошиться, расползаться в бесформенную массу... Всё ещё очень медленно, но совершенно отчётливо двигался вдоль стены. Любой другой на его месте несомненно свалился бы без чувств или потерял рассудок, но сей достойный потомк твердолобых первопроходцев лишь слегка ускорил шаги, выходя за порог, и лишь чуть дольше возился с ключами, запирая за собой низкую дверь и ту ужасную тайну, что она скрывала. Теперь следовало позаботиться о нейхами. Его нужно было как можно скорее накормить и обогреть, а затем перевести в безопасное место и поручить заботом надёжных людей. Уже начав спускаться по полутёмному лестничному пролёту, Эми услышал, как внизу, в кухне, с грохотом свалилось на пол что-то тяжёлое. Ушей его достиг слабый, сдавленный крик, и он, как громом поражённый, замер на ступеньках. Глухие шаркающие звуки Как если бы какое-то тяжелое тело волочили по полу, сменились после непродолжительной тишины таким отвратительным чавканием и хлюпаньем, что Эми в серьез решил, это сам Сатана явился из Ада высысывать кровь у всего живого, что есть на земле. Под влиянием момента в его непривычном кумо построением мозгу вдруг сложилась короткая ассоциативная цепочка. И он явно представил себе то, что происходило в комнате наверху за секунду до того, как он открыл запертую дверь. Господи, какие ещё ужасы таил в себе потусторонний мир, в который ему было уготовано нечаянно забрести. Не осмеливаясь двинуться ни вперёд, ни назад, Эми продолжал стоять, дрожа всем телом в тёмном лестничном проёме. С того момента прошло уже 4 десятка лет. Но каждая деталь давнего кошмара на веке запечатлелась у него в голове: отвратительные звуки, гнетущее ожидание новых ужасов, темнота лестничного проема, крутизна узких ступеней и, милосердный Боже, слабое, но отчетливое свечение окружавших его деревянных предметов, ступеней, перекладин, опорных брусьев крыши и наружной обивки стен. Вдруг Эми услыхал, как во дворе отчаянно заржала его лошадь. За чем последовал дробный топот копыт и грохот подскакивающей на выбоинах пролетки. Звуки эти быстро удалялись, из чего он совершенно справедливо заключил, что испуганная геру стримглав бросилась домой. Однако это ещё не всё. Эми был готов поклясться, что в разгар переполоха ему почудился не громкий всплеск, определённо донесшийся со стороны колодца. Поразмыслив, Эми решил, что это был камень, который выбило из невысокого колодезного бордюра, наскочившая на него пролетка. Ибо именно возле колодца он оставил свою лошадь, не удостожившись проехать несколько метров до привизи. Доносившиеся снизу шаркающие звуки стали теперь гораздо более отчётливыми, и Эми покрепче сжал в руках тяжёлую палку, прихваченную им на всякий случай на чердаке, не переставая ободрять себя: Он спустился с лестницы и решительным шагом направился на кухню. Однако туда он так и не попал. Ибо того, зачем он шёл, там уже не было. Оно лежало на полпути между кухней и гостиной и всё ещё проявляло признаки жизни. Само ли оно приползло сюда или было принесено некой внешней силой, Эми не мог сказать. Но то, что оно умирало, было очевидно. За последние полчаса Нейхем претерпел все ужасные превращения, на которые раньше уходили дни, а то и недели. И отвердение, потемнение и разложение уже почти завершилось. Высохшие участки тела на глазах осыпались на пол, образуя кучки мелкого пепельно-серого порошка. Эми не смог заставить себя прикоснуться к нему, а только с ужасом посмотрел на разваливающуюся темную маску. которая еще недавно была лицом его друга и прошептал, что это было Нейхем, что это было. Распухшие, потрескавшиеся губы раздвинулись, и увядающий голос прошил стел в гробовой тишине. Не знаю, не знаю, просто сияние, оно обжигает, холодное, влажное, но обжигает, живет в колодце. Я видел его. Похоже на дым. Колодец светится по ночам. Тет и Мервин и Зенас. Всё живое высасывает жизнь из всего живого. В камне с неба. Оно было в том камне с неба. Заразило всё вокруг. Не знаю, что ему надо. Та круглая штука. Учёные выковали её из камня с неба. Они разбили её. Она была того же цвета, того же цвета, что и листья и трава. В камне были ещё семена, яйца. Они выросли. Впервые увидел его на этой неделе. Стало большое. Расправилось с Зенасом. Сначала селится у тебя в голове, потом берёт всего. От него не уйти. Оно притягивает. Ты знаешь, всё время знаешь, что будет худо, но поделать ничего нельзя. Я видел его не раз. Оно обжигает и высасывает. Оно пришло оттуда, где всё не так, как у нас, так сказал профессор. Он был прав. Берегись, Эми. Оно не только светится, оно высасывает жизнь. Это были его последние слова. То, чем он говорил, не могло больше издать ни звука, ибо составляющая его плоть окончательно раскрошилась и провалилась внутрь черепа. Эми прикрыл останки Белой в красную клетку с коттертью и, пошатываясь, вышел через заднюю дверь на поля. По отлогому склону он добрался до десятиакрового Гарнеровского пастбища. А оттуда по северной дороге, что шла прямиком через леса, побрёл домой. Он не мог пройти мимо колодца, от которого убежала его лошадь. Ибо перед тем, как отправиться в путь, бросил на него взгляд из окна и убедился в том, что пролетка не оставила на каменном бордюре ни малейшей царапины. Скорее всего, она вообще проскочила мимо. Значит, это был не камень. Эми сразу же отправился в аркам заявить полиции, что семьи Гарднеров больше не существует. В полицейском участке он высказал предположение, что причиной смерти послужила та же самая неведомая болезнь, что ранее погубила весь скот на ферме. После этого Эми подвергли форменному допросу. Закончилось дело тем, что его заставили сопровождать на злосчастную ферму трёх сержантов, корнера, судебного медицинского эксперта и ветеринара. Шестеро представителей закона разместились в лёгком фургоне. Эми уселся на свою пролетку, и около 4 часов пополудни они уже были на ферме. Даже привыкшие к самым жутким и постастям смерти полицейские не смогли выдержать невольной дрожи при виде останков, найденных на чердаке и под белой в красную клетку клетку с катертью в гостиной. Мрачная, пепельно-серая пустыня, окружавшая дом со всех сторон, Сама по себе могла вселить ужас в кого угодно, однако эти две груды праха выходили за границы человеческого разумения. Даже судмедэксперт признался, что ему тут, собственно, не над чем работать, разве что только собрать образцы для анализа. Две наполненные пеплом склянки попали на лабораторный стол технологического колледжа Мискотоникского университета, помещённые в спектроскоп Оба образца дали абсолютно неизвестный спектр, многие полосы которого совпадали с полосами спектра, снятого в прошлом году с кусочка странного метеорита. Однако в течение месяца образцы утратили свои необычные свойства, и спектральный анализ начал стабильно указывать на наличие в пепле большого количества щелочных фосфатов и карбонатов. Эми и словом бы не обмолвился о колодце, если бы знал, что за этим последует. Но солнце садилось, и ему хотелось поскорее убраться во своей асии. И он сказал, что Нейхем ужасно боялся колодца, боялся настолько, что ему даже в голову не пришло заглянуть в него, когда он искал пропавших Мервина и Зенаса. После этого заявления полицейским ничего не оставалось, как до сухо вычерпать колодец и обследовать его дно. Эми стоял в сторонке и дрожал. В то время, как полицейские поднимали на поверхность и выплёскивали на сухую, потрескавшуюся землю одно ведро зловонной жидкости за другим. Люди у колодца морщились, зажимали носы, и неизвестно, удалось бы им довести дело до конца, если бы уровень воды в колодце не оказался на удивление низким. И уже через четверть часа работы не обнаружилось дно. Полагаю, что нет необходимости распространяться в подробностях о том, что они нашли. Достаточно сказать, что Мервин и Зинас оба были там. Останки их представляли из себя удручающее зрелище и почти целиком состояли из разрозненных костей до двух черепов. Кроме того, были обнаружены небольших размеров олень и дворовый пёс, а также целая россыпь костей, принадлежавших, по-видимому, более мелким животным. Ил и грязь, скопившиеся на дне колодца, оказались на редкость рыхлыми и пористыми. И вооружинный багром полицейский, которого на верёвках опустили в колодезный сруб, обнаружил, что его орудие может полностью погрузиться в вязкую слизь, так и не встретив никакого препятствия. Спустились сумерки, и работа продолжалась при свете фонарей. Поняв, что в колодце не удастся более найти ничего существенного, все гурьбой повалили в дом и устроившись в древней гостиной, освещаемой фонарями до да призрачными бликами, перенелись обсуждать результаты проведённых изысканий. Конечно, они не могли поверить, чтобы рядом с ними могло произойти нечто, не отвечающее законам природы. Без сомнения, метеорит отравил окрестную землю, но как объяснить тот факт, что пострадали люди и животные, не взявшие в рот ни крошки из того, что выросло на этой земле? Может быть виновата колодезная вода? Вполне возможно. Было бы очень недурно отправить на анализ и её. Но какая сила, какое безумие заставило обоих мальчиков броситься в колодец? Один за другим они прыгнули туда, чтобы там, на илестом дне, умереть и рассыпаться в прах от всё той же, как показал краткий осмотр останков, серой и иссушающей заразы. И вообще, что это за болезнь, от которой всё сереет, сохнет и рассыпается в прах? Первым свечение у колодца заметил корренер, сидевший у выходившего во двор окна. Оно поднималось из чёрных недр колодца, как слабый луч фонарика и терялось где-то в вышине, успевая отразиться в маленьких лужицах зловонной колодезной воды, оставшихся на земле после очистных работ. Сияние это было весьма странного цвета, и когда Эми, толкавшийся за спинами сгрудившихся у окна людей, Наконец получил возможность выглянуть во двор, он почувствовал, как у него останавливается сердце, ибо то был цвет хрупкой глобулы, цвет уродливой растительности, и наконец теперь он мог в этом поклясться – цвет того движущегося облочка, что не далее, как сегодня утром, на мгновение заслонила собой узенькая окошко чердакной комнаты. Какая-то тварь точно такого же цвета прикончила внизу беднягу Нейхема, и лошадь понеслась прочь со двора, и что-то тяжёлое упало в колодец. А теперь из него угрожающе выпирал в небо бледный мертвенный луч всё того же дьявольского цвета. Нужно отдать должное крепкой голове Эмми, которая даже в тот напряжённый момент была занята разгадкой парадокса, носящего чисто научный характер. Его поразил тот факт, что светящиеся, но всё же достаточно разреженное облако выглядело совершенно одинаково как на фоне светлого квадратика окна, за которым сияло раннее погожее утро, так и в кромешной тьме посреди чёрного опалённого смертью ландшафта. Что-то здесь было не так, не по законам природы, и он невольно подумал о последних страшных словах своего умирающего друга. Оно пришло оттуда, где всё не так, как у нас. Так, сказал профессор. Он был прав. Во дворе отчаянно забились и заржали лошади, оставленные на привязи. Кучерно провёлся было к дверям, чтобы выйти и успокоить испуганных животных, когда Эми остановил его. А между тем сияние во дворе становилось всё ярче, и всё отчаянно ржали лошади. Это был поистине ужасный момент. Мрачное жилище Четыре чудовищные свёртка со станками в Дровяники у задней двери и столб неземного, демонического света, вздымающийся из осклизкой бездны во дворе. Внезапно один из толпившихся у окна полицейских издал короткий, сдавленный вопль. Присутствующие, вздрогнув от неожиданности, проследили его взгляд. Ни у кого не нашлось слов, да и никакие слова не могли бы выразить охватившее всех смятение. И был тот вечер одна из самых невероятных легенд о Круги перестала быть легендой и превратилась в жуткую реальность. Вся природа замерла в жутком оцепенении, но то, что вселилось в чёрные голые ветви росших во дворе деревьев, по-видимому, не имело к природе никакого отношения. Иначе как объяснить тот факт, что они двигались на фоне всеобщего мёртвого затишья? Они судорожно извивались, как одержимые, пытаясь вцепиться в низколетящие облака. Они дёргались и свивались в клубки, как если бы какая-то неведомая чужеродная сила дёргала за связывающую их с корнями невидимую нить. Набежавшее на луну плотное облачко ненадолго скрыло силуэты шевелящихся деревьев в кромешной тьме. И тут из груди каждого присутствующего вырвался хриплый, приглушённый ужасом крик. И тьма, поглотившая бившиеся в конвульсиях ветви, лишь подчеркнула царившее снаружи безумие. Там, где секунду назад были видны кроны деревьев, теперь плясали, подпрыгивали и кружились в воздухе тысячи бедных фосфорических огоньков. Это чудовищное созвездие за могильных огней, напоминающих рой обожравшихся светляков-трупоедов, светило всё тем же пришлым неестественным светом. который Эми отныне суждено было запомнить и смертельно бояться всю оставшуюся жизнь. Между тем, исходивший из колодца столб света становился всё ярче и ярче, а в головах сбившихся в кучу дрожащих людей, напротив, всё более сгущалась тьма, рождая мрачные образы и роковые предчувствия, выходившие далеко за границы обычного человеческого сознания. Теперь сияние уже не исходило а вырывалась из тёмных недр, бесшумно поднималась к нависшим тучам. Деревья с каждой секундой светились всё ярче и напоминали брызжущие во все стороны фосфорические фонтаны. Ржание и биение лошадей у привиде становилось невыносимым, но ни один из бывших в доме ни за какие земные блага не согласился бы выйти наружу. Светилась уже деревянная карамысла над колодцем. А когда один из полицейских молча ткнул пальцем в сторону каменной ограды, все обратили внимание на то, что притулившиеся к ней постройки и навесы тоже начинают излучать свет. И только полицейский фургон до да пролетка Эми оставались не вовлечёнными в эту огненную феерию. Оно это явление распространяется на все органические материалы, какие только есть поблизости. пробормотал судмедэксперт. Ему никто не ответил, но тут полицейский, которого спускали в колодец, заявил, содрогаясь всем телом, что его длинный богор, очевидно, задел нечто такое, чего не следовало задевать. Это было ужасно, добавил он. Там совсем не было дна, одна только муть и пузырьки, да ощущение, что кто-то притаился там внизу. Лошадь Эми всё ещё билась и ржала во дворе, наполовину заглушая дрожащий голос своего хозяина, которому удалось выдавить из себя несколько бессвязных фраз. Оно вышло из этого камня с неба, оно пришло извне, где всё не так, как у нас. Теперь оно собирается домой. В этот момент сияющий столб во дворе вспыхнул ярче прежнего и начал приобретать определённую форму. Одновременно привязанная у дороги Геру издала жуткий рёв, какого ни до, ни после того не доводилось слышать человеку. Все присутствующие зажали ладонями уши, а Эми, содрогнувшись от ужаса и тошноты, поспешно отвернулся от окна. Один из полицейских знаками дал понять остальным, что пылающая смерть уже находится вокруг них, в этой самой гостинной. Лампа, которую Эмми не задолго до этого затушил, действительно не была нужна, так как все деревянные предметы вокруг начали испускать всё то же ненавистное свечение. Оно разливалось по широким половицам и брошенному поверх них лоскутному ковру, мерцало на переплёте окон, пробегало по выступающим угловым опорам, вспыхивало на буфетных полках и над камином и уже распространялось на двери и мебель. Оно усиливалось с каждой минутой, и вскоре уже ни у кого не осталось сомнений в том, что если они хотят жить, им нужно немедленно отсюда убираться. Через заднюю дверь Эми вывел всю компанию на тропу, пересекавшую поля в направлении пастбища. Они брели по ней как во сне, спотыкаясь и покачиваясь, не смея оборачиваться назад, до тех пор, пока до не оказались на высоком предгорье. Когда они остановились, чтобы в последний раз посмотреть на долину, их взору предстала ужасающая картина. Ферма напоминала одно из видений Фюгели: светящееся аморфное облако в ночи, в центре которого набухал переливчатый жгут неземного, неописуемого сияния. Холодное смертоносное пламя поднялось до самых облаков. Оно волновалось, бурлило, ширилось и вытягивалось в длину. Оно уплотнялось, набухало и бросало в тьму блики всех цветов невообразимой космической радуги. А затем отвратительная тварь стремительно рванулась в небо и бесследно исчезла в идеально круглом отверстии, которое казалось специально для нее кто-то прорезал в облаках. Эми стоял, задрав голову и тупо уставившись на созвездие лебедя, в районе которого пущенная с земли сияющая стрела. была поглощена млечным путём. Даневшийся из дали оглушительный треск заставил его опустить взгляд. Позднее многие ошибочно утверждали, что это был взрыв, но Эми отчётливо помнит, что в тот момент они услышали только громкий треск и скрежет разваливающегося на куски дерева. В следующую секунду над обречённой фермой забурлил искрящийся дымовой гейзер. из сердца которого вырвался и ударил в зенит ливень обломков таких фантастических цветов и форм, каких наверняка не существовало в нашей вселенной. Сквозь быстро затягивающиеся дыры в облаках они устремились вслед за растворившейся в космическом пространстве тварью, и через мгновение от них не осталось и следа. Теперь внизу царила кромешная тьма, а сверху резкими ледяными порывами уже налетал ураган. Принесшийся, казалось, непосредственно из распахнувшейся над людьми межзвёздной бездны, перепуганные, дрожащие люди на склоне холма решили, что, пожалуй, им не стоит ждать, пока появится луна и высветит то, что осталось от Гарднеровского дома, а лучше поскорее отправиться в Овсяси. Слишком подавленные, чтобы обмениваться замечаниями, все семеро поспешили прочь по северной дороге, что должна была вывести их к Аркхэму. Эми в тот день досталось больше других, и он попросил всю компанию сделать небольшой крюк и завести его домой. Он просто представить себе не мог, как пойдёт один через эти мрачные, стонущие под напором ветра леса, ибо минуту тому назад бедняге довелось пережить ещё одно потрясение. В то время, как все остальные благоразумно повернули спиной к проклятой долине и ступили на ведущую в город тропу, Эми замешкался и ещё раз взглянул в клубящуюся тьму. Он увидел, как там, далеко внизу, с обожжённой, безжизненной земли поднялась тоненькая светящаяся сеструйка, поднялась только затем, чтобы тут же нырнуть в чёрную пропасть, откуда совсем недавно ушла в небо светящаяся нечисть. Эми понял, что последний слабый отросток чудовищной твари затаился всё в том же колодце. где и будет теперь сидеть, ожидая своего часа. Именно в тот момент что-то и повернулось у Эми в голове, и с тех пор он так уже и не оправился. На следующий после происшествия день трое полицейских вернулись на ферму, чтобы осмотреть развалины при дневном свете. Однако они не нашли там практически никаких развалин, только кирпичный дымоход, завалившийся каменный погреб, Разбросанный по двору щебень вперемешку с металлическими обломками до да бордюр ненавистного колодца. Всё живое или сделанное из органического материала, за исключением мёртвой лошади Эми, которую они оттащили в ближайший овраг и закопали в землю, до его же пролетки, в тот же день доставленной владельцу, всё исчезло без следа. Остались лишь 5 акров жуткой серой пустыни. Где с тех пор так и не выросла ни одной булинки. Те немногие местные жители, у которых хватило духу сходить посмотреть, окрестили ее из пепеленной пустошью. Странные слухи расползаются по округе. Ботаникам следовало бы заняться изучением причудливой, медленно гибнущей растительности по краям выжженного пятна и заодно опровергнуть, если, конечно, удастся, бытующую в округе легенду. глашащую, что это самое пятно медленно, почти незаметно, не более дюймов в год, наступает на окружающий его лес. Не спрашивайте меня, что я обо всём этом думаю. Я не знаю. Вот и всё. Эми был единственным, кто согласился поговорить со мной. Из жителей Аркма невозможно вытянуть и слова, а все три профессора, видевшие метеорит и сверкающую глобулу, давно умерли. Однако в том, что там были другие глобулы, можете не сомневаться. Одна из них выросла, набрала сил, пожрав всё живое вокруг и улетела, а ещё одна, как видно, не успела. Я уверен, что она до сих пор скрывается в колодце. Недаром мне так не понравились краски заката, игравшие в зловонных испарениях над его жерлом. Засевшая в колодце тварь питается и копит силы. Но какой бы дьявол ни высиживал там свои яйца, он очевидно накрепко привязан к этому месту. Иначе давно уже пострадали бы соседние леса и поля. Может быть, его держат корни деревьев, что вонзают свои ветви в небо в напрасной попытке вцепиться в облака. Если верить описаниям Эмми, то эта тварь газ. Он не подчиняется физическим законам нашей вселенной. Он не имеет никакого отношения к звёздам и планетам, безобидно мерцающим в окулярах наших телескопов или безроподно запечатлевшимся на наших фотопластинках. Он не входит в состав атмосфер, чьи параметры и движение усердно наблюдают и систематизируют наши астрономы. Это просто сияние, сияние извне, грозный вестник, явившийся из бесконечно удалённых неведомых миров. О чьей природе мы не имеем даже смутного представления миров, одно существование которых заставляет дрогнуть наш разум, якометь наши чувства, ибо при мысли о них мы начинаем смутно прозревать чёрные, полные угрозы пропасти, что ждут нас в космическом пространстве. И я надеюсь, что до той поры, пока из пепелённой пустоши не скрыется под водой, ничего не случится с Персом. Эми, такой милый старик. Когда строители выйдут на место, я, пожалуй, накажу главному инженеру присматривать за ним. Мне ужасно не хочется, чтобы он превратился в пепельно-серое, визжащее, разваливающееся на куски чудовище, что день ото дня всё чаще является мне в моих беспокойных снах.